Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый берег. Его мысли уже занимало другое. А перед глазами стояло знакомое закругление рощи и за ней памятное поле с грушей, где полузаметенное снегом лежит теперь остывшее тело Зоськи. К утру его, наверное, заметет совсем.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 Я охватила его целиком. Он понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя, зачем туда идти? Но робкий голос сомнения скоро умолк, капитулировав перед желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит.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 и закинул за плечо винтовку. Весь дальнейший путь к груши был ему хорошо знаком, да и линия пушки не дала потерять направление. Он обогнул рощу и оказался на Гнежеводском поле. Здесь предстояло пройти по прямой не более одного километра. Темная беззвездная ночь, кажется, еще потемнела, не прекращаясь, сыпался снег,